Глава 14 Лис, любимая, могу я спросить, ты знаешь этих девушек неприятной наружности? Окинув подошедших мимолетным взглядом, поинтересовался Тео у своей невесты. Он, конечно же, грубил, потому как девушки хоть и не считались красавицами, но были вполне обычными, и до неприятной наружности им было далеко. Евгения была длинноволосой блондинкой, Елена — короткостриженной рыжей, а Юля — шатенкой. — Это Женя, Лена и Юля. Раньше учились в одной школе, но они перевелись, потому что Даша их часто била, — ответила Лиза. Поначалу, когда она услышала голос, испугалась и напряглась, но успокоилась, когда рука Тео обвела ее талию. — Неприятной? От злости девушка по имени Евгения едва сознание не потеряла. Впрочем, остальные две тоже не обрадовались от такого описания. Но они были лишь приспешницами, потому молчали с грозными и недовольными лицами. Но это лишь мои вкусовые предпочтения. но вкус и цвет, как говорится. Кто-то любит мясо, кто-то рыбу, а кто-то мужеподобных девушек. «Так что не обижайся», — спокойно ответил Тео, а Лиза едва не засмеялась. Пришлось обеими руками прикрыть рот, но все равно было слышно хихиканье, что еще сильнее взбесило злую девушку. «Это уже переходит всяческие границы», — воскликнула блондинка. «Даже сильнее, чем публично назвать мою невесту неудачницей?» Удивился демон, изучая душу девушки напротив. «Такая слабая! Всего лишь самое начало становления, а самомнение то!» «Имею полное право. В ее возрасте быть такой слабой. Как еще, кроме как неудачницы, ее называть?» — усмехнулась она. «Прости, конечно, но ты, наверное, на пике завершения». Или в начале развития, раз делаешь такие утверждения?» Поинтересовался демон с серьезным лицом. «Эм, нет, конечно, что за тупые вопросы?» Возмутилась она. «Просто, к примеру, Лиза на отборочных не раз побеждала одаренных в начале завершения. Если она, по твоему мнению, слабая, то ты тогда должна быть невероятно сильной», — пояснил он. Держась за живот, рассмеялась Женя, как и две ее шестерки. Их совместный хохот привлекал довольно много внимания. — Наша слабачка Лиза победила кого-то, да еще и в начале завершения. Вот умора! Да тебе надо в цирке выступать! — Дорогая, мне кажется, у твоей знакомой проблема с головой. Что Даша с ней делала? Она же совсем дурочкой стала с удивленным лицом спросил парень. — Да, Даша часто била ее по голове. Почти не сдерживая смех, ответила Лиза. Ей так понравилось удивленное лицо девушки, и как же она хотела увидеть, что будет дальше. — Это у тебя проблема с головой, раз такие бредовые зая. — И что это? — спросила девушка, когда Тео продемонстрировал Лизину карточку участника городских отборочных. — Личная карта участника городских отборочных на Северные игры 6666 года. — Прочитала вслух одна из девушек. — Да, на эти отборочные кого угодно берут! — воскликнула Евгения. — Но тебя там нет. А Лиза выступает от имени Академии. Пожав плечами, ответил Тео. «Она от Академии!» Начала смеяться девушка, но быстро прекратила. В личной карте все написано. «Жень, тут видео в интернете есть», — заговорила Лена, одна из приспешниц девушки. Та выхватила телефон у подруги и побледнела. «Лизу ни с кем не спутаешь. Очень высокая и сисястая, и жопастая». На видео она сражалась с Человеком-тигром, и бой был выдающимся. Трибуны ревели, операторы подбирали великолепные кадры, а Елизавета выглядела невероятно крутой и сильной. Чем дольше Евгения смотрела видео, тем сильнее бледнело ее лицо. В итоге она резко развернулась. — Тут еда отвратная, у меня живот прихватило, я пойду, — сказала она. При этом из ее глаз стекли слезы от дикой обиды на несправедливость. Она всегда завидовала Лизе и была счастлива, зная, что сильнее и лучше ее в развитии, о чем напоминала почти каждый день и обижала девушку, чтобы потешить свое самолюбие. А теперь... Лиза не то что стала сильнее, она перешла в другую лигу. Если Женя была, можно сказать, посредственностью, то Елизавета теперь пребывала на уровне городских, а, возможно, и областных отборочных. На четвертом уровне круга душа демона стала намного сильнее, и сейчас он мог легко читать даже одаренных на пике становления. А такая слабая девушка, как Женя, для него была как открытая книга. Все ее эмоции и даже некоторые мысли были у него как на ладони. — Ну, наконец-то мы сможем поесть эти редкие и восхитительные блюда! — сказал демон девушке вслед и вернулся к вкусняшкам. Лиза последовала его примеру. — Спасибо! — вдруг заговорила синеволосая. — Спасибо! — вдруг заговорила синеволосая. Она была счастлива видеть, как человека, что причинил ей столько боли, ставят на место. А то ее выражение лица Лиза запомнит на всю жизнь. Поесть, как обычно, не дали. Потому как то и дело подходил дед Лизы с какими-то мужчинами и женщинами. Хвастался внучкой и ее достижениями на отборочных но и без деда хватало людей, что подходили и мешали есть. Почти все выражали свое восхищение, а также знакомили с внуками или сыновьями. И их ни капельки не смущал парень, что держал девушку за талию. Официальное объявление о помолвке было? Нет, не было. Впрочем, горе женихам было неловко. Лиза оказалась сильнее большинства из них, разве что кроме парней от двадцати пяти до тридцати. Но таких было мало, потому как они, как правило, или уже женаты, или помолвлены. Люди подходили и подходили. Но не только к Лизе. Тео тоже представлял интерес. Все же один из самых загадочных участников отборочных легко побеждают любого врага своими захватами и болевыми. И неважно, есть ли у человека барьер или нет. Потому Тео то и дело пытались увести от Лизы, соблазнить, очаровать, влюбить и прочее. Однако, благодаря всему этому цирку, парень сумел повидать множество патриархов и их наследников, а также понять их характер и подглядеть в душу. «Елизавета!» «Я люблю вас. Вы божественны. Прошу, выходите за меня!» Неожиданно раздался голос молодого парня, и несколько человек едва не подавились, включая самих Лизу и Тео. У последнего едва креветка в горле не застряла. «Нет», бросив удивленный взгляд на паренька лет восемнадцати или около того, Ответила девушка и принялась за запеченную горбушу, что четыре дня мариновалась в особом соусе, из-за чего стала невероятно нежной, вкусной и ароматной. Даже ее кости можно было есть. — Я не отступлю и докажу вам свою любовь! — воскликнул парень, не обращая внимания на смешки со всех сторон. Лиза ничего не ответила, лишь продолжила мило беседовать с Тео и хихикать. Он ей рассказывал о приеме в особняке Грибновых и о тех дуэлянтах, на которых парень заработал немало денег. — Ты, ты! Убери от нее руки! — прокричал взбешенный парень. Ему не понравилось, что Тео обнимал Лизу за талию. Однако этот выкрик был проигнорирован. — Я вызываю тебя на дуэль! Сразись со мной! — воскликнул парень. И тут Тео все же посмотрел на него. «Я не стану сражаться с неодаренным, кыш!» Помахав кистью, сказал Тео и отвернулся. «Ты, ты! Я одаренный! Потому имею полное право на это!» Воскликнул он, и демон вновь взглянул на него. «Засланец? Интересно, чей?» Задумался демон. Душа парня четко говорила, что он обычный человек. При этом она была стабильна, потому все эмоции, выкрики, злость — все было актерской игрой, причем великолепной. — Я колдун и немного лекарь. Не пытайся меня обмануть. Лучше скажи, кто заказал это глупое представление. — Хотя вряд ли ты расскажешь, — ответил демон и вернулся к еде но решил еще добавить. — Можешь не пытаться меня спровоцировать. Лишь прямые оскорбления тебе помогут, но тогда дуэль будет до смерти. А это, я так понимаю, в твои планы не входит. — Ты ты лжешь! Ты не можешь определить мой ранг! — воскликнул он, но в ответ был полный игнор. Наевшись морепродуктами, Тео повел Лизу к мясным столам. Единственное, что там было довольно многолюдно — пришлось со всеми здороваться и знакомиться. Влюбленный парень так и продолжил ходить хвостиком и всячески провоцировать демона на дуэль. Однако он уже всем наскучил, и его все игнорировали. Люди надеялись на представление, но не вышло. Впрочем, вскоре показались артисты и устроили настоящее представление, причем действительно хорошее. Это были японцы — четыре гейши и два самурая. Первые пели и танцевали, а вторые демонстрировали мастерство владения мечом. Их выступление поразило всех, особенно демона. Потому он поспешил поделиться впечатлениями со старым другом. Для этого он уединился и достал телефон. «Слушаю». Из телефона послышался усталый голос. — Скажите, а вы любите выступления артистов? — поинтересовался Тео. — Нет, — недовольным голосом ответил следователь Васильев. — Я думаю, вам оно все же понравится. Тут шесть японцев на стадии развития. Поют, танцуют, мечами машут. Занятное представление, — тихо сказал парень. — Погоди секундочку. Оживился Васильев, и Тео услышал звук стука пальцев о клавиатуру. Следователь все еще был на работе, несмотря на поздний час. — Да, зафиксирована группа японских артистов, но их ранг числится как начало пробуждения. — Рад был помочь. Единственное, у нас тут аукцион намечается, и я хотел бы дождаться его завершения, — добавил демон. — Понял. — Отбой. — Вань, с кем говорил? — поинтересовалась подошедшая Лиза с небольшой тарелкой еды. Там были миниатюрные бутерброды с красной икрой и кусочки рыбы на палочке. — Дома расскажу, а пока будь рядом со мной и не отходи даже на метр, хорошо? — с серьезным выражением лица попросил он. Девушка насторожилась и кивнула, а через мгновение съела бутерброд. Вечер продолжился, артисты показывали разные программы и периодически заменялись на новых, но парня с девушкой это не интересовало. Они обошли все столы, со всеми людьми поздоровались и познакомились, а также наелись от души. «Эти роллы, или как их там называют, были великолепны?» — заявила Лиза, усевшись на удобное кресло. Ее животик слегка выпирал от горы съеденной еды. «А мне больше суши понравились», — ответил сидящий рядом Тео. Они наткнулись на стол с блюдами из островной страны, что называлось Соединенные Штаты Японии. Парень немного покопался в интернете после допроса имперского предателя и узнал об этой стране. «Бывшая колония Британии. Два века назад объявила о независимости и долго воевала за нее». Считается, что обе страны до сих пор враждуют. Однако информация, полученная от предателя, утверждала обратное. — Мне аж захотелось посетить эти Сэшия! — Это уже вряд ли, — ответил Тео, чем удивил девушку. Но пояснять не стал. Вдруг их подслушивают. Вновь вешать купол тишины ему не хотелось. Да и объявился патриарх Осетровых, поведав о скором начале аукциона. «Мне тяжело идти. Взять тебя на руки?» «Неприлично!» — вздохнула Лиза, а ей так этого хотелось. Вскоре гостей привели в восточное крыло второго же особняка. Там все было устроено в виде амфитеатра. Небольшая сцена, перед которой лесенкой располагалось множество рядов для зрителей и участников аукциона. Люди могли садиться, куда захотят, но в основном все собирались по родам. Потому и Лиза сели рядом с патриархом рода Березовых и Денисом, что так и не снял свою шляпу. — Иван, ты первый раз на аукционе? — поинтересовался Денис. — Да, — кивнул он. «Если не считать того аукциона, где я продал твоего тезку как прекрасную девственницу!» — мысленно усмехнулся демон. «Тут все просто!» Денис минут десять распинался о том, как правильно пользоваться табличками, как выкрикивать и какие есть жесты. Но потом объявили о начале этого самого аукциона, и парень успокоился. — Дамы и господа, приветствую вас на сорок девятом ежегодном аукционе рода Осетровых. Как и обычно, мы собрали для вас немало диковинок со всего мира, а также есть интересное предложение от местных родов. Думаю, вы будете заинтересованы, потому позвольте начать. Аукционистом был высокий и подтянутый мужчина в строгом костюме. У него были интересные волосы сиреневого цвета, которые решили, что гравитация — это не для них. Они спадали вверх. Выглядело это необычно, потому аукционист привлекал внимание. «Первый наш лот — это партия красной икры, пять тонн. Стартовая цена — лишь 10% от рыночной», — объявил аукционист, вызывая оживление в зале. Икра — товар очень ценный и дефицитный. Даже старик Березов поучаствовал в торгах, но не усердствовал. Потому икра досталась роду картошкиных. Как пояснил Денис, помимо сельского хозяйства, картошкины с некоторых пор занимаются и торговлей. У них сеть продуктовых магазинов по всей области. Следующие четыре лота также не были интересны демону. А вот шестой его заинтересовал. Продавали ядро кэй на пике развития. Стоил такой 150 миллионов, и торговля за него была весьма оживленной. Даже Березов заинтересовался. Как пояснил Денис, ядра кэй используются в алхимии. Из них создаются снадобья, укрепляющие ядра одаренных, а также помогающие преодолеть пик стадии. Однако стоят они колоссальных денег и даже нет гарантий на успех. В среднем зелья срабатывают в одном применении из десяти. Но все же чаще всего используют зелья для выведения агрессивной к энергии из организма. — А теперь позвольте вам продемонстрировать седьмой лот. После слов ведущего появилась девушка с подносом, накрытым тканью. Было видно, что ей тяжело нести поднос. — Это наручи из Паврадия, — заявил мужчина, и зал заметно оживился. — По предварительному анализу им пятнадцать тысяч лет. Что именно это за артефакт, нам не удалось узнать, но... Аукционист минут пять нахваливал наручи, как и предполагаемые эффекты, чем завел публику. Даже старик Березов загорелся. Древние артефакты из Паврадия всегда были невероятно мощными, оттого и дорогими. — Это подделка! — заявил Тео, остановив патриарха и указал на кольцо Лизы, что было на безымянном пальце. — Просто поверьте! Патриарх задумался, собственно, как и Денис. Но Тео выглядел уверенным. Духовное зрение парня подсвечивало любые предметы из Поврадия, а эти наручи? Нет. И вряд ли они более крутые, чем кандалы, что могут лишить одаренного на стадии развития всей кэнергии. Потому Тео сомневался, что ему попросту не хватает сил, чтобы определить материал из какого-то крутого заклятия на наручах. «Хорошо, но могу я отговорить своих товарищей от покупки этого артефакта?» — поинтересовался старик. «Конечно», — кивнул парень. Старик убежал, но вернулся буквально через пять минут. Настроение у него было плохое, и он много бухтел, мол, «Идиоты недоверчивые, еще попомните мои слова!» В итоге наручи были проданы за 1 миллиард 200 миллионов, и это считалось дешево. Аукцион продолжился. Вновь начали продавать артефакты, включая артефактное оружие. Один из родов купил партию винтовок, заколдованных знаменитыми якутскими колдунами. При вливании в это оружие к энергии его урон против кайбарьеров увеличивался в 4 раза. Стоили такие винтовки по миллиону за штуку. Точнее, такой оказалась итоговая цена. Торговались за них с особым энтузиазмом. Под конец начали выставлять зелья. Вот где началась жара. Даже Березов закупил парочку. Одно насыщало ядро, концентрированной к энергией, позволяя повысить шанс на прорыв в стадию развития другое выводило из организма Аширу стадии повторного пробуждения. Тео было очень интересно изучить подобное зелье, но сейчас на это не было ни времени, ни денег, особенно последнего.